Глава шестая. Орла на шашлык. Когда Таня через гостиницу вернулась домой, покормив и устроив на ночь Эльдара, она попала прямиком к ночному чаепитию. Да-да, можно сколько угодно говорить о том, что ночью есть вредно, но только неуютнейшей норуши, худощавому и растущему в рану, совсем худому крамишу и абсолютно не худому, но на редкость уютному Терентию. Эта компания полюбила дожидаться Таню с ночных дежурств именно в кухне за чаем. Ну, то есть под чаем все подразумевали какой-то свой вариант чая. Ну, сыр, непременно с маленькой подрумяниной сушечкой, вран, бутерброды с докторской колбасой или курицей, крамишь домашнюю котлету, а тереньте все вышеперечисленное, кроме сушек». «Мне и вот то, и вот это, и вон тот кусочек, и хлеба можно не давать», — провозглашал Терентий. Иногда к ним заглядывал подпольщик Гудини, шуршал под холодильником, намекая на свое участие в мероприятии, получал свою порцию сушек или печенья, с сомнением поглядывал на крамиша и удалялся во свояси. «Именно эту уютнейшую картину и застала усталая, но очень довольная Таня». «Что, орел полетит?» — догадался Вран, оцелютовав Тане бутербродом. «Да, к счастью, никаких повреждений, при которых он полететь бы не смог, у него нет», — кивнула Таня, а потом покосилась на Шушанну. «А спросить можно?» — она объяснила, какая тема ее интересует. Шушана даже отпираться не стала. Да, я попросила Андрея поболтать с этой девицей. Ну куда ж это годится, когда такая особа хвостом завивается вокруг приличного человека? Нуруш с таким непоколебимым, уверенным видом сложила лапочки на животе, что даже если кто-то хотел ей возразить, попросту не решился бы. А потом заинтересованно уточнила: "А что? Не сработала! Сработала, но частично. Девица бросила костю, а потом, не найдя воробьева, вернулась обратно, то есть пытается вернуться. Да, я ее видела, когда она заскакивала в клинику, но я надеялась, что у нее все-таки есть какие-то мозги. Жаль, жаль, но их нет. Зато упорство, хоть отбавляй! хрипло сообщил Крамиш. Ему вообще было очень интересно, зачем бы эта Норуш начала заниматься устройством жизни какого-то ветеринара. Правда, его наемническое прошлое научило его лишние вопросы не задавать. Видимо, так было нужно, а вот зачем, он потом узнает, как-нибудь. А вот кое-что сообщить было нужно. Тут еще кое-у-кого такое же упорство и также мало ума. Крамиш покосился на свою опустевшую тарелку и невольно обрадовался, когда чуткая, к таким взглядам и понимающая Татьяна, положила ему еще котлету. «Это у кого же?» — заинтересовался любопытный Терентий. «А у соседушки нашей Ларисы. Тань, не спи, это тебя напрямую касается». «Да я и не сплю». Пробормотала Таня на колени которой с неотвратимостью лавового потока наползал Терентий. «Я просто глаза прикрыла. Дома так хорошо!» Крамиш чуть смысле не сбился. Он внезапно сообразил, что несмотря на благоустроенный чердак гостиницы, который был передан в его распоряжение, несмотря на то, что там у него и еда была, и телевизор с интернетом, надо же быть в курсе дел!» Свободный выход на крышу, всевозможные удобства и все прочее. Он вечерами старался прийти именно сюда. Да, видел он куда более роскошные помещения, а вот более уютные и приятное нет. И самое удивительное так это то, что ему тоже нашлось место, его собственное место в этом доме. — Ты каркнуть чего-то хотел, да так и сидишь с открытым клювом. — насмешливо фыркнул Вран. На самом деле за столом они были в людском виде, так что про клюв было сказано так, для порядка. — Молчал бы ты, студент, — насмешливо прищурился Крамиш. Я думаю, это процесс такой, слыхал? — Да куда уж мне, — рассмеялся Вран. — Почему-то с этим мрачным типом, у которого бесспорно было темное прошлое... Ладить было легче и проще, чем со всеми его братьями, да и вообще родственниками. Вран даже как-то призадумался на эту тему. С чего бы это? А потом сообразил. Крамиш под клятвой навредить точно не сможет. А вот от родни всегда стоило ждать какого-то подвоха, а то и гадости. Правда, это не объясняло того, почему сам Крамеш явно был не против с ним поболтать. Будто ему это тоже интересно и нужно». На самом деле так оно и было. У Крамиша не было родных братьев, а его семья жила очень высокомерно обособленно, а внутри семьи царила такая ледниковая атмосфера, что о каких-то разговорах просто так и думать было нелепо. После изгнания тем более ему и в голову не приходило ни с кем общаться по душам. «А ведь ворона-то в этом нуждаются», Да, в большие стаи они собираться не любят, но им нужны те, кому они доверяют». Нельзя сказать, что Врану Крамиш особенно доверял. Маловато они друг друга знали, да и птенец, как бывший наемник называл про себя Врана, осторожничал. Но все-таки разговоры с вороненком ему были нужны и приятны, так что их легкая пикировка за чаем была вполне уместна. Я задумался о том, как бы получше изложить то, что узнал. Принял серьезный вид крамиш. Короче, та самая Лариса, у которой происходят тараканьи бега, узрела корунда и решила, что этот тип как раз для неё. Сдуряла? обрадовался Терентий, предвкушая дивные зрелища. «И все это прямо из окна». «Нет». но выследила корунда, когда он выходил вместе с Таней. Крамеш покосился на удивленную Татьяну и грубовато велел. «Вспоминай, ты шла на работу, а корунд к крылане». «Ой, точно! Просто после этого уже столько всего было, что, мне кажется, уже неделя прошла». Таня, разумеется, не обращала внимания на каких-то прохожих на улице, но точно знала, что Крамешу в этом плане «Можно доверять, он очень внимательный». «Ну вот, ты еще его на ужин пригласила». «Ой, мамочки, я ж забыла!» Таня ахнула и схватилась за моментально покрасневшие щеки. «Таня, за кого ты меня принимаешь?» С достоинством уточнила у нее Шушанна. «Крылана заглянула. Я сказала, что Соколовский тебя на работе задержал, что ты сейчас орлом занимаешься в клинике». «Так что приглашение в силе просто перенесли на любой удобный день». «Сокровище ты моё!» — с выражением отозвалась Таня. «Бриллиант чистой воды». А соседка между тем страдала, что у нее окна во двор выходят. Входа в подъезд она не видит, — продолжал доклад Крамиш. «Так она, представьте, весь вечер окно на лестничной клетке мыло. Оно как раз на улицу. Мыло, мыло, мыло. Там в стекло теперь врезаться можно запросто. Она его оттерла так, что его просто не видно. Таня тут же озаботилась. Секундочку. Так она увидела корунда с крыланой. И кого от кого спасать надо? Никого она не увидела. Они крышей вернулись. Ну, своим летом, объяснил Крамиш. Но вот то, что она цепляться будет или к Тане, или к Коррунду, однозначно». Скорее бы!» — обрадовался Терентий и тут же оскорбленно зафыркал, получив щелчок по носу от врана. «Подбери свои лапы!» «А ты не милей языком! Разве Тане или Коррунду эта репьявица нужна? Ну что ты смотришь? Сам же жаловался на репей!» Спор прервала Норуш. «Ну, пусть попробует!» Я даже по старому знакомству ее в подъезд впущу. Почему бы и нет, а вот дальше...» А вот дальше началось следующим вечером. Таня пришла с работы, если честно, выкинув из памяти и Ларису, и все ее глупости, и так хватало, чем заниматься. «Так, сейчас иду кормить Эльдара, уточню, как он себя чувствует, уберу у него, по возможности, незаметно, а то он очень стесняется». В принципе, с уборкой было все просто. Эльдар сидел на спинке дивана, так что Таня постелила внизу на полу одноразовую пеленку и, как только приносила ему новую порцию еды, убирала пеленку совсем содержимым, тут же стелила следующую и вообще старалась как можно меньше движений производить с этим делом. Эльдар явно из-за этого переживал. Таня пришла в комнату с опущенными плотными шторами и... Поняла, что силуэта орла на спинке нет. «Плохо стало? Упал? Лежит внизу?» Она испуганно шагнула вперед. и тут глаза немного привыкли к сумраку. И Таня едва-едва не вылетела из комнаты с визгом, потому что на диване лежал очень худой мужчина с впалыми щеками, с мугловатой кожей и в темной свободной одежде. «Не пугайся, я Эльдар, просто...» «Так я могу избавить тебя от уборки за собой». Хрипловатый низкий голос был тем же самым, и Таня заставила себя убрать руку от рта. Она подсознательно старалась не заорать. э, -э Ильдар, как вы себя чувствуете?» Татьяна изо всех сил постаралась, чтобы голос звучал ровно и спокойно, а припомнив особенность орла говорить, что он, раз прекрасно себя ощущает, решила добавить. «Только честно, пожалуйста». «Вам ведь в истинной форме легче, верно?» «Честно», — засомневался лежащий. «Если честно, то да, легче с крыльями». «Тогда вернитесь в свой обычный вид». «Но?» «Ильдар, я занимаюсь болезнями тех, кто в перьях и в шерсти. Мне очень трудно будет лечить человеческий организм, понимаете? Я же не людской врач. А вот то, о чем вы переживаете, вообще не стоит никаких упоминаний». «Даже не думайте об этом. Просто забудьте». «Не могу». «Сможете», — с неизвестно откуда взявшейся уверенностью велела Таня. «Вам надо думать о том, что вы обязательно вернетесь в небо, о том, как вы выздоровеете, а не о том, что я делаю ежедневно и не задумываясь. Я медик. Мы иначе относимся к жизнедеятельности организма, тем более, если речь идет о пациентах. Короче говоря...» «Давайте возвращайтесь обратно!» Таня тут же пожалела о своих словах, потому что невозможный тип просто рухнул с дивана на пол. К счастью, междометие, которое у нее почти вырвалось, Ильдар не расслышал. Таня ладонью успела закрыть рот. «Невозможный тип!» — шипела Татьяна, вернувшись домой. «Я его лечу, а он...» — с дивана падает. «Да, из лучших побуждений, но...» Да я лучше пойду хлев почищу. Про уборку его несчастной пеленки и говорить нечего. плевое дело. Чем он будет страдать в людском виде, да еще полы собой оббивать каждый раз? Сумка полетела в один угол, ботинки в другой. Хорошо еще не доломал свои ребра, которые только-только начали подживать. Ух, раздражения не хватает! Таня сердилась, а за ней следили ошарашенные домочадцы. «Орла на шашлык!» Непринужденно предложил Крамиш, а то чего он? Он дурью мается, выдохнула Таня. Неудобно ему, видите ли, а мне удобно, да? Пациент с травмами и сотрясением мозга хлобы севалится с дивана. Фух! Да, а вот тебя в полете я еще не видел, глубокомысленно заметил Вран. Слушай, а этот, Ильдар, он после твоей выволочки жив. Какой еще выволочки? О чем ты? «Танечка очень тактично и нежно уговорила орла вернуть все, как было», — укоризненно покачала головой Норуш. «Эльдар этот сейчас с таким счастливым видом крылья развернул, да так и сидит, отдыхает от людского облика. Причем сидит с закрытыми глазами и явно представляет себя дома, ну, там, где живет. Он просто очень тактичный и независимый, а тут такое». Она повела ушами. призадумалась, а потом решительно заявила. «Ну ничего-ничего, это вообще-то пустяк. Я легко могу помочь. Пошлю Гудине, он как раз может пеленку свернуть и убрать подальше, а новую приволочь, чисто чтобы не травмировать орлиную натуру». Трепетный! Насмешливо прокаркал крамиш и тут же насторожился. Шушана явно прислушивалась к чему-то, что могла различить только она. «Лариса идет к нам в гости», — насмешливо развела лапки Норуш. «Прямо уж и не знаю, достойны ли мы такой чести». Таня, все еще, пребывая в воинственном настроении, которое любой ценой надо было сдержать, когда она общалась с Эльдаром, а потом желательно не выплеснуть на домашних, прищурилась. «В гости? Ну-ну!» Она решительно встала и отправилась к входной двери. Лариса шла в разведку. Официальный повод выяснения — не от соседей ли пришли к ней тараканы. А неофициальный, конечно же, разузнать как можно больше о том пилоте. Она так и не дождалась его прихода в гости к ветеринарше из соседнего подъезда, только чувствовала себя крайне глупо, Когда мыла подъездное окно и рассказывала вредной тетке из соседней квартиры, что это сейчас очень модно следить за чистотой своего дома. Стекла скрипели, окно стало чистым до первозданного состояния. А пилота всё не было и не было. Рассорился с ветеринаршей. Срочные дела. Да, как бы узнать, а? Именно с этими вопросами и шла Лариса. «Знала бы еще, куда шла».